Глава третья. Шайна Тарс. В ночь после лекции по прикладной магии я не ждала снов. Но, увы, у моего подсознания были свои планы. Перед тем, как уснуть, я все прокручивала в голове слова ректора. Это была очень талантливая и добрая девочка. К сожалению, даже настолько сильные маги не застрахованы от предательства. Говоря это, Аймерин смотрела на меня. И мне теперь ужасно хотелось встать и пойти к ней, чтобы задать целую кучу вопросов. За что Триш убила ее ребенка? Почему не попросила прощения? Кто убил ее саму? Почему амулет, который висит у меня на шее, так важен? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Я чувствую, что мама была замешана в чем-то ужасном, и я теперь тоже замешана. Может быть, это связано со спрятанным принцем Дамиром? Амулет? Никогда не снимай его, Шани. Почему? Ох, мама. Я не была раньше в этой комнате. Небольшое помещение, широкая кровать с балдахином. Но запах дерева был мне знаком. Да и женщина, что лежала на этой кровати. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мужчина, стоявший посреди комнаты. Он был очень богато одет. Камзол с вышивкой и золотыми пуговицами, штаны из дорогой ткани, широкий пояс с металлическими вставками и пряжкой с гербом правящей династии. Черты лица этого мужчину были резкими, но привлекательными, особенно глаза. Темные, похожие на глаза Норда. А волосы седые, хотя старым он совсем не казался. Эмирин чуть приподнялась на постели, прижала к губам платок, кашлянула. На платке осталось пятно крови. Лучше Рейзер. Рейзер, где я слышала это имя? Что-то страшно знакомое. Наро не хотел меня пускать. Мужчина усмехнулся и сказал: если после моего визита тебе станет хуже, то он, собственноручно вырвет мне сердце, невзирая на мое императорство. «Точно! Император Рейзер, отец нынешнего императора Велдена!» «Ну ты даёшь, Шайна! В истории разбираешься даже хуже, чем в боевой магии!» «Извини его», — сказала Эмерин вновь кашлянув. «На платке появилось еще одно пятно. Он просто переживает». «Что у тебя с регенерацией?» Ее сейчас нет. Через пару дней должна восстановиться, но пока нет». «Чем же Триш в тебя запыльнула? пробормотал император. «И я, наконец, поняла. Это происходило сразу после побега мамы». Эмерин открыла рот, чтобы ответить, но опять закашлялась. На платке уже не осталось ни одного белого пятнышка. Она взяла новый, вытерла губы. Одним из немногих заклинаний, которым меня действительно можно убить. «Паутина смерти». «Будь это кто-то другой, не Триш, я бы отбила». Но от нее я просто не ожидала. Император поджал губы. «Тогда ты поймешь мою просьбу, Эм. Велдон в отчаянии, я, честно говоря, тоже. Все придворные маги пытались найти Триш, но не смогли. Помоги нам!» «Нет», — к моему удивлению Эмерин покачала головой. «Прости, Рейзер, я не буду этого делать». Он вздохнул. В отличие от меня, император явно ждал подобного ответа. Но почему ректор не захотела искать Триш? Я мог бы приказать тебе, но знаю что это бесполезно. Тебе всегда было плевать на любые приказы. Мне не плевать, Рейзер. Но есть множество причин, по которым я не буду искать Триш. Назови хотя бы одну. Эмерин улыбнулась, кашлянула вновь, окрасив кровью платок, и ответила... «Возвращаться должен тот, кто уходил. Я не буду за ней бегать. Для меня она ничего не может сделать. Что же касается Велдана, Он сам справится с проклятием, я уверена». «С каким таким проклятием? Мама что, еще и кого-то прокляла для полного счастья?» «Нет, никого то Велдана. «Ты так думаешь?» «Справится, Рейзер». «Он справится!» Эмирин откинулась на подушки и закрыла глаза. «А теперь прошу, оставь меня, если не хочешь в ближайшие дни искать нового хранителя для Леонорской академии». «Кажется, император хотел сказать что-то еще, но не стал. Развернулся и вышел из комнаты. А я проснулась». «Нет, сегодня я никому не пойду. Все. «Хватит мучить других своими проблемами». «Да, очень хочется поговорить с Эмерин, но у нее и так полно забот. Норт вообще скоро сможет приклеить себе на грудь надпись «Персональная нянька Шайны Тарс», а Дрейк, он неплохой. На самом деле неплохой, но мне пока не хочется делиться с ним своими переживаниями. Совсем не хочется». Дин и Мирра спокойно спали. Обе лежали на спине и чуть слышно посапывали. Мой взгляд почему-то ненадолго задержался на рыжей, И я нахмурилась. Что-то в ней было не так, неправильно. Всегда было, но особенно это ощущалось почему-то ночью. Какая-то навязчивая мысль билась у меня в черепе, стучала о его стенке, но я никак не могла понять, в чем дело. Ладно, потом подумаю. Я легла обратно на постель и закрыла глаза, надеясь, что больше мне в эту ночь ничего не приснится. Слава Дариди, так и случилось. А на следующий день была среда, а значит, боевая магия и кол. На самом деле, мне было уже гораздо легче общаться с этим эльфом. Все же он обещал меня не оскорблять и держал слово. Хотя я замечала, что дается ему эта вежливость, ой, как тяжело. «Так», — сказал магистр Дарх, подходя к нам в начале занятия. «Меняем схему действия. Родос, стройте щит-стену разного уровня, от 12 до 7. -го. Это предельный уровень для Тарс, запомните. Коул едва слышно фыркнул. У него предельным уровнем был четвертый, но, по-моему, это вовсе не повод для гордости. В конце концов, количество силы — это всего лишь количество силы. Быть мастером своего дела гораздо круче. Эмирин он точно не победил бы, несмотря на свой четвертый уровень. Если она сможет повторить все шесть щитов по три раза, зовите меня, скажу, что делать дальше. И магистр ушел, оставив нас с Коулом строить щиты. Впервые в жизни мне удалось поразить эльфа, когда я действительно смогла повторить все шесть счетов по три раза. «Что это с тобой случилось?» — недоумевал Коул, а я не знала, что ответить. «Можно говорить, что я занимаюсь с Дрейком дополнительно или нет? Вдруг это секретная информация?» «Просто я не настолько тупа, как ты думаешь». Решила все же не говорить. Лучше сначала спросить у магистра. «Я не думаю», — пробурчал Коул, и больше ничем не интересовался. А я, несмотря на свои сравнительные успехи в построении щитов, ждала вечера с небольшим страхом и нетерпением. В ту ночь, когда я пила эльфийскую перцовку в личной комнате Дрейка и обсуждала с ним Тришла и что-то изменилось. Совсем чуть-чуть, но... «Давай же, Шайна, признайся, тебе ведь на самом деле хочется, чтобы магистр полюбил тебя как дочь? Хочется же!» «Как у вас дела?» — спросил Дрейк, подходя к нам с Коулом. — Я как раз строила последний щит седьмого уровня. Слегка дрогнула, когда магистр встал рядом, но удержала все-таки. — Шайна повторила все шесть щитов по три раза, магистр. — Очень хорошо. Тогда начинайте строить щит-клетку. С двенадцатого уровня. Родос, какой максимальный уровень клетки вы можете построить? Эльф слегка порозовел. — Пятый. Немного подумал и добавил... Нет, все же шестой. Ладно, Дрейк иронично хмыкнул. Тогда пытайтесь строить с двенадцатого по седьмой. Вряд ли у Шайны даже двенадцатый уровень сегодня получится, но тем не менее. Мне стало обидно. Чего это у меня не получится двенадцатый уровень? Очень даже получится. Но магистр был прав, как неприскорбно оказалось это признать. Щит стена строился по четырем направляющим точкам, а клетка минимум по 24. «Сложно. И это только самый легкий уровень построения. Я боюсь представить, что творится на первом уровне щита паутины», пробормотала я в очередной раз, убедившись, что мой щит надо называть не клеткой, а решетом. А «Лучше даже не представлять», — сказал Коул, пытаясь вытянуть мое дырявое нечто в удобоваримую клетку. Я, в свою очередь, пыталась повторить и запомнить его действия, но в один прекрасный момент я плюхнулась на пол и, вздохнув, заявила... «Я не понимаю, зачем мне вообще этим заморачиваться. Я же абсолютно безнадежно как боевой маг». «Да ладно тебе», — протянул Коул, плюхаясь рядом. «Скажешь, нет?» — он чуть замешкался. «Видишь ли, у тебя просто нет к этому предрасположенности. Ну и желания тоже. С таким настроением, разумеется, гениальным боевым магом ты не станешь, но оно тебе ведь и не надо, да?» «Не надо». Подтвердила я, а потом задумалась. Интересно, а Дрейк хотел бы, чтобы я... Нет, глупость. В боевке важнее всего количество силы и тренировки, оттачивание мастерства. Да и то первый пункт при должном мастерстве не играет роли. А тебе всего-то и нужно, что сдавать экзамены. Справишься? Он немножко подумал и добавил... Мы справимся. Мы? Ну, да. Я же твой... «Напарник, как-никак». Мне почему-то показалось, что кол хотел сказать другое слово. Не напарник, а друг. Но правильно, что не сказал. Другом я его пока не считала. «И чего вы расселись?» раздался над нами раздраженный голос магистра Дарха. «Может, вам еще корзинку для пикника принести? Встали немедленно». Мы переглянулись, а потом поднялись на ноги и продолжили экзекуцию под названием «Боевая магия». Я надеялась, что вечером Дрейк вновь окажется занят и не позовет меня, принесет занятие или вовсе его отменит. Молодушно, Шайна. Магистр, конечно, ничего не отменил. Наоборот, после общих тренировок поманил меня к себе и напомнил, что вечером ждет на полигоне. Дин с Мирой решили посвятить этот вечер ничего не деланию и отправились гулять по парку Академии. А я в это время пошла на очередные занятия по предмету, который никогда не смогу полюбить. «Поздравляю тебя, Шайна», — сказал Дрейк почти сразу, как увидел меня. И я вздрогнула. Забыла уже, что он недавно начал называть меня на «ты». «Ты делаешь успехи». «Разве?» «Конечно. Щит-стена получается у тебя довольно-таки прочным. Осталось только научиться строить его побыстрее. Но это потом отточим. Теперь же клетка. Покажи, как ты ее строишь». Я вздохнула, подняла руки... «Строить щиты бесподнятых рук могут только очень крутые маги», и начала. Одна точка, вторая, протянуть линию, третья, четвертая, протянуть линию, пятая, шестая, протянуть линию. «Стоп, Шайна! Коул ничего не говорил тебе по поводу построения?» «Говорил, у меня линии дрожат и рвутся». «Это понятно. Но, собственно, про алгоритм, порядок действий ничего не говорил?» Я помотала головой, и Дрейк вполголоса пробормотал что-то вроде «Вот так и ставь их в пару». Потом подошел ближе, остановился рядом и сказал «Я сейчас буду строить и попутно объяснять, а ты смотри внимательнее, постараюсь помедленнее». Он тоже поднял руки, наверное, чтобы мне было нагляднее. «Ты строишь щит вот так». Сначала одна точка, потом вторая, затем вытягиваешь линию и переходишь к следующим точкам и линиям. Из-за этого твои линии дрожат и рвутся. Видишь, мои тоже дрожат. То есть ты в корне неверно строишь щит шайна. Нужно поставить сначала все точки сразу, а потом точно так же сразу прочертить все линии. Я смотрела на это, раскрыв рот. Поставить все направляющие точки сразу? 24. И это только самый слабый уровень построения щита клетки. «И я не смогу», – прошептала я, покачав головой, и магистр слегка нахмурился. «Сможешь, разумеется, это несложно». «Но я и две точки с трудом ставлю, а тут двадцать четыре». «Да, двадцать четыре. Шайна, почему это так тебя пугает? Всего лишь силовые направляющие точки, не более. Останавливать кровь или сшивать ткани гораздо сложнее». Я на секунду оторопела от подобного сравнения, но 24! Он улыбнулся. «Совсем немного, но почему-то очень тепло». «Ты справишься. Давай попробуем начать с двух точек. Глубоко вздохни и ставь». «Ну, две, не двадцать четыре». Вздохнула, поставила. «Теперь протяни линию. Хорошо». Развеивай. Ставь четыре точки. 4 получились довольно легко, и линии между ними тоже. А вот с шестью пришлось помучиться. Вышло только с третьего раза. 8 силовых точек дались мне на пятый раз, 10 на двенадцатый, а, собственно, 12 не давались никак. Точнее, точки-то ставились, а вот линии между ними я провести уже не могла. Я даже расстроилась. «Очень хотелось порадовать магистра, поразить его своими умениями, и после первых успехов я приободрилась, но...» «Не переживай, Ани, сказал вдруг Дрейк, и от этого имени я вздрогнула и отвела взгляд. Все получится. Просто нужно тренироваться. Обещай мне каждый день немного тренироваться перед сном, ладно? Думаю, за неделю ты одолеешь двенадцатый уровень щита клетки. Я кивнула, немного смущенная теплотой его голоса. «Магистр, а можно спросить?» «Конечно». «Вообще, вы нам запрещали задавать подобные вопросы?» Почти прошептала я, и Дрейк засмеялся. «Ты про деление на пары?» и Я кивнула. «Ну, тебе я могу сказать. Все очень просто. Есть студенты очень слабые, есть сильные, есть средние. В самом начале мы ставим сильных со слабыми, чтобы подтянуть их уровень, а средних со средними». «Есть еще кое-какие тонкости, вроде направленности дара и работы с источниками. Слабым студентам лучше подбирать партнеров с теми же источниками, поэтому тебе и достался Коул. Потом, конечно, будете меняться почти постоянно, но первый партнер закрепляется как основной». Он взглянул на меня хитро, даже ехидно, и добавил, «То есть от Коула тебе не избавиться?» «Раньше я, наверное, обиделась бы, но теперь во мне как будто что-то переломилось». Я ясно видела, Дрейк совсем не хочет меня обидеть, просто подтрунивает. Так надо мной подтрунивала мама. Очень давно. Да я и не стремлюсь. Мы, кажется, поладили. Я рад, — сказал магистр серьезно. Это важно во время обучения Шайна. Но я и не сомневался, что ты найдешь с ним общий язык. Он не сказал «вы найдете», он сказал «ты». И я от радости чуть не расплылась по полу полигона. Ладно, на сегодня все. Завтра жду тебя у себя в кабинете. Проведем занятия по проклятиям вместо пятницы. Упражнение для того, чтобы видеть метку, делала. Ага. Молодец, тогда свободно. Моему сознанию и подсознанию уже было бесполезно что-либо говорить. Я и не пыталась. Подождала, пока Дины мир заснут, быстренько оделась и выскользнула в коридор. Завтра четверг. Занятия лучше бы выспаться, но я хотела увидеть Норда хотя бы 15 минут. Просто посмотрю на него и я обратно в Академию. Наивная. Он пришел почти сразу, как я выпрыгнула из портального зеркала, и выглядел очень уставшим. Даже щетина пробивалась, чего я раньше не замечала. Прости, сказала я вместо приветствия, смущенно потупившись. Я помешала. Нет. Норд покачал головой, улыбнулся, включил в библиотеке тусклый свет. «Я рад тебя видеть, Шани. И Хель рада. Да, Хель?» Маленькая серая кошка запрыгнула в кресло, в котором я сидела в прошлый раз, и начала мурчать. «Мне надо уйти», — вырвалась вдруг у меня, но совершенно не хочется. «Тогда не уходи. Посиди со мной немного. У меня был сложный день. У тебя тоже?» Я кивнула. Секунду поколебалась, но все же прошла дальше, приблизилась к креслу, взяла на руки хель и села. Кошка замурлыкала сильнее, а Норт опустился на сиденье напротив, по-прежнему тепло улыбаясь. Как же я хочу поцеловать эту улыбку. Я так остро подумала это, что мне показалось, будто я это сказала. Но нет, конечно нет. Сегодня строили с магистром Дархом щит-клетку 12 уровня, Пока у меня не получается. Почему? Там 24 точки, а я могу построить только 10. 12 уже не даются. Я рассказала Норду о своей проблеме. И он, как всегда, слушал очень внимательно. Серьезно смотрел на меня, и от его взгляда почему-то было жарко губам. Как ты строишь этот щит? Покажи. Я вздохнула. Моргнула несколько раз, расслабляя глаза, сосредоточилась. Двенадцать точек поставить получилось легко, но линии, как всегда, дрожали и рвались. Когда последняя линия исчезла, Норд, понимающе кивнул. «Я понял. Знаешь, у меня когда-то была та же проблема. Дело в концентрации. Разумеется, если тренироваться, думаю, через пару недель ты сможешь осилить чит клетку своего предельного уровня». «Через пару недель». «Это довольно быстро, Шани», — улыбнулся хранитель библиотеки. Но если ты хочешь, я попробую помочь тебе. Дрейк учит вас по классической методике. Меня же учили не по ней. А это не опасно? Я посмотрела на него с сомнением. А то с учетом моих несомненных талантов к боевой магии, как бы я тут все не развеяла к Хартам. Развеять дворец Императора, боюсь, так же легко и просто, как и Леонорскую Академию Магии, — хмыкнул Норд. Тут максимум книжки попадают, и то вряд ли. Так что, показать тебе способ? Только встать придется. Колебалась я недолго. В конце концов, в глупой шайне по-прежнему хотелось поразить магистра Дарха. Мы с Нордом поднялись на ноги почти одновременно. Он, понимающий, улыбнулся, встал рядом и начал рассказывать. «По классической методике сначала ставятся направляющие точки, а потом одновременно проводятся линии». При этом в случае с недостаточной практикой возникает так называемый эффект дрожания. В итоге линии исчезают. Происходит это из-за того, что неопытному боевому магу оказывается сложно концентрироваться сразу и на направляющих точках, и на линиях. А теперь смотри, как учили меня. Наверное, Норд специально замедлил построение щита, чтобы я успела рассмотреть процесс, но я все равно не сразу поняла, что совершенно не вижу никаких направляющих точек. Он будто бы сразу начал строить линии. «Ну, это ведь неправильно», — пробормотала я. «Нас учили, что нужно сначала ставить границы. Это как забор». «Как забор», — кивнул хранитель библиотеки. «Но ты ведь можешь сначала построить дом Шани, а потом уже выстроить вокруг него забор. Так и здесь. Сначала рисуешь линии, а когда понимаешь, что все, ставишь направляющие точки. Однако дело не только в этом». Тебе нужно научиться брать из истока силу не постепенно, а сразу. Поэтому сначала попробуем с тобой сделать следующее. Отделяешь из истока комочек силы, пока произвольный, и превращаешь его в щит-клетку. Буквально растаскиваешь. Понимаешь, что я имею в виду? Кажется, да, протянула я не совсем уверенно. Магия, из которой ты создаешь щит, все равно что кусок глины. Когда ты занимаешься с Дрейком, очипываешь по маленькому кусочку. Я предлагаю сразу отломить большой кусок и создавать клетку из него, растягивать. Так понятнее? Попробуешь? Я кивнула, передернула плечами, сосредотачиваясь. Как там? Сразу большой кусок. Ага. Удивительно, но так действительно оказалось легче. Комочек, сияющий тьмой силы легко растянулся в сетку уже с третьего раза. И точки поставились все 12 «Тебе надо преподавать в академии», — сказала я Норду твердо, любуясь на очень даже симпатичный щит. «Дрейку понравится». И «Я, наверное, тогда бы даже полюбила боевую магию». Он рассмеялся и покачал головой. «Боюсь, Шани, я давно выбрал свой путь». «Хочешь дальше пробовать или оставишь магистру Дарху хотя бы что-то?» Норд хитро прищурился, и я тоже улыбнулась. Оставлю. Тем более, что я хотела тебе кое-что рассказать. Еще в прошлый раз, но... Забыла. Да уж Шайна, забыла она. Зато ты прекрасно помнишь Норда, целующего твое запястье. Дурочка, дурочка Шани. Император Велдон Какое-то странное, глупое ощущение. Ты просто сидишь и смотришь на нее. Что тут такого? Почему же ты чувствуешь себя до безобразия счастливым? Что она здесь? Что говорит с тобой? Что смущается? Глупо. Хочется схватить в охапку и унести к себе в комнату. Больше ничего, только пусть будет рядом. Как бальзам на его сердце и душу. Шайна рассказывала императору про свои сны от Риш, сидя в кресле напротив. Сначала про то, как Риш поздравляла Эмерин с днем рождения, а затем про Эдриана. Вэлден улыбнулся, когда Шайна поведала о ботинках под платьем. Да, это было в духе Риш. А потом она рассказала про разговор на скале, и император почувствовал, как на него накатила растерянность. Да, он знал, что адриан его ненавидел, Но не подозревала любви эльфа к собственной сестре. Ты уверена, что все правильно поняла? Спросил Велдон, и шайна кивнула. Уверена. Да я видела это по его глазам. Но дело не только в этом. Ты что-нибудь слышала о заклинании подчинения крови? Велдон медленно кивнул. Да, Шани. Слышал. Мама, то есть, Триш его разработала? До конца? Я, император, секунду колебался, не зная, говорить или нет. Но все же решил сказать, я не знаю этого точно. Она не рассказывала. Но, скорее всего, да. А Эдриан, он умер? По официальной версии, умер. А по неофициальной? Вэлдон улыбнулся. Я думаю, что он жив. Вот только... Шани, я хочу попросить тебя кое о чем. Пожалуйста, не ищи его. Пусть Коул сам. Это его отец. А ты не вмешивайся. А откуда ты знаешь про Коула? Она запнулась. И что я ему помогала? Она вновь запнулась. Впрочем, глупый вопрос. Наверняка, раз в Академии сейчас учатся и принцы и принцесса, следят за всеми без исключения студентами. Да, именно так. И я понимаю, что не имею права просить тебя о чем-либо, но все же прошу, пожалуйста, не ищи Эдриана и вообще не лезь в эту историю. — Это опасно? — император кивнул. — Ладно, я постараюсь. Как же сильно Шайна отличалась от его племянницы. Для той подобные просьбы всегда были пустым звуком. Велдон лишь надеялся, что в будущем Данита повзрослеет но это еще не все сны». Запинаясь, она рассказывала, как поняла, что ее мама и Кара Джейл одно лицо. Поведала про сон, в котором Триш делала амулет на крови Эмерин, потом про накопители силы или грибочки-светлички, как их называла ее мама. И, наконец, про последний сон, когда Риш вывалилась из силового портала на берегу какой-то реки. Велден слушал Шайну и едва заметно хмурился. Эмирин сказала, что эти сны на девушку насылает самому лет. Но почему именно эти сны? Они чем-то важны? Для кого? Может, в них содержится какая-то подсказка? Шани проговорил император задумчиво, как только она закончила. Повтори-ка еще раз. Когда Риш вышла из силового портала, она была... Грязной и в крови. Грязной и в крови. — протянул он. — Это интересно. — Почему? — Потому что Триш не была грязной, когда покидала дворец в тот вечер, и никакой крови на ней не должно было быть. Ее тогда так и не ранили. Получается, она куда-то направилась, где, скажем так, испачкалась и пролила кровь. — И куда? — Кто ее испачкал? — И ранил. — Или это была не ее кровь? И почему ей пришлось бежать от этого кого-то аж силовым порталом? Велдон устало потер глаза. Теперь он знал ответы на эти вопросы. Благодаря одной крошечной ошибке того, кто десять лет назад убил Риш, император теперь знал все. Или почти все. Просто интересно, Шанни. И тоже очень опасно. «Не расскажешь?» Кажется, она слегка обиделась. «Я не могу», — ответил он честно. Если я расскажу, придется оставить тебя жить во дворце. Шайна начала краснеть, и это было так мило и забавно одновременно. Будто он и правда предложил ей жить, только не во дворце, а с ним. «Тогда хотя бы объясни то, что касается непосредственно меня», сказала она сердито, словно пытаясь отвлечь саму себя от смущения. «Амулет. Я не понимаю, для чего он нужен, кроме прохождения через портальное зеркало». Триш во сне хотела создать нечто против магии разума, и, судя по всему, ей это удалось, только амулет защищает лишь от магии разума Эмерин, так? Так, кивнул император. Но в чем его ценность? Почему мама просила меня никогда его не снимать? Словно он какой-то особенный. Однако даже с учетом защиты от магии разума это слишком мало для подобных обещаний. Я чувствую, что чего-то недопонимаю. Вэлден задумался. Он ведь задавал такой же вопрос Эмирин. Но она тогда сказала, что это не имеет отношения ко всем покушениям, ничего толком не объяснив. Только заплакала, когда он спросил про Кару Джейл. «Я не знаю. Я не все всезнающий, увы. Но я думаю, это связано с тем, что ты видела в своем последнем сне». «Он был не последний», — пробормотала девушка. «Но последний я тебе чуть позже расскажу. Сначала про амулет это интереснее». Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Ты помнишь, что видела?» Велден дождался ее кивка и продолжил. «Это были два ритуала. Последний ритуал по изменению внешности. И изменение это невозможно засечь. Тоже одно из гениальных изобретений Триш. Засекреченное, кстати. А ритуал перед ним? Я понятия не имею, что все это значит, но догадываюсь, где можно посмотреть. Повтори, что тогда говорила Риш». Шайна нахмурилась, закусила губу, словно припоминая. «Эй, я рейз, лори. Три раза повторила. И еще кара джейл неррит. Тоже три раза. Первое — это по-эльфийски, а второе — древнее наречие оборотней. Две фразы, продолжающие друг друга, но на разных языках. И что они значат? «Эй, я душа, рейз, долг. Лори, что-то вроде признания, признаю». «Долг души признаю», — прошептала Шайна, глядя на Велда огромными непонимающими глазами. А Кара Джейл Неррит — долг крови моей». «Это какой-то ритуал, Шани, пояснил император еще раз. «Скорее всего, темно-эльфийский. Я понятия не имею, что он означает, но если хочешь, давай попробуем порыться в книгах и найти ответ». «Хочу», — она даже в кресле подпрыгнула. «Я думаю, мой амулет как-то связан со смертью мамы». Я должна знать, в чем его сила. Хорошо, тогда поищем. Ты еще хотела рассказать мне о своем последнем сне. Там ты что увидела? Пока Шайна рассказывала, Велдон думал о том, какой деликатный способ выбрал ее амулет для того, чтобы поведать хозяйке о проклятии правящего рода. Будто бы щадил ее чувства. Девушке, конечно, было неприятно смотреть на умирающую Эмерин, но это всяко лучше, чем та же Эмерин, только ссорящаяся с Велдоном. Он тогда очень некрасиво себя повел. Впрочем, как и в случае с Розой Тарс. «Это правда?» — спросила Шайна тихо, когда закончила. «Мама прокляла действующего императора?» «Прокляла. Но не только императора, а весь его род. Проклятие бесплодия на весь род и проклятие безбрачия, собственно, на Велдена. Он едва заметно усмехнулся. Так что наш император дважды проклятый, Шани. В груди что-то сдавило. Нет, ему уже давно не было больно за себя. И теперь тоже. Но Шайна? Она такого не заслужила. Не нужно было сближаться. Когда она узнает, будет переживать. А зачем? Что зачем? Зачем она его прокляла? Тут скорее не зачем, а почему. Триш была обижена на Велдона. Он действительно ее обидел очень сильно, вот она и сорвалась. Шайна отвела глаза, закусила губу и прошептала, «Я не верю, что можно сделать нечто такое, из-за чего нужно настолько срываться. Несколько смертей, проклятие правящего рода. Это очень-очень плохо. Так, пожалуй, хватит на сегодня». Велдон встал с кресла, подошел к Шайне и подал ей руку. «Давай в следующий раз это обсудим», — сказал он мягко. «А сейчас, я боюсь, уже слишком поздно для подобных разговоров. Да и у тебя завтра занятия?» «Угу», — вздохнула она, оперлась на его ладони и встала. Но так и не отпустила его руку. Велдон тоже не спешил это делать. Стоял и смотрел, как наливаются краской ее щеки и как лихорадочно блестят серые глаза. Император поднял вторую руку, осторожно прикоснулся пальцами к подбородку, и чуть улыбнулся, когда Шайна прикрыла глаза и приоткрыла губы. «Так невинно. Она ведь сделала это не специально. Но настолько чувственно, что он едва не сорвался. Сжал зубы до боли, до хруста. Нельзя. Сломаешь. Погубишь. Он опустил руку. Шайна открыла глаза, и в них он увидел разочарование. «Прости, девочка» наверное, когда-нибудь ты поймешь». «Идем, я провожу тебя». «Да, идем», — грустный потерянный голос. Велден подвел Шайну к портальному зеркалу, выпустил ее ладони с своей руки и сказал, стараясь, чтобы голос звучал мягко и спокойно. «Доброй ночи, Шани. Добрый, прошептала она неуверенно, а потом вдруг вскинула голову, словно на что-то решившись. «Норд, я...» «Нет, Шани. Император вновь поймал ее руку. Перевернул и поцеловал запястье. Но совсем не так, как в прошлый раз. Долго? Жарко. Иди, я прошу тебя. Норд, почти стон. Иди. Она всхлипнула, но все же развернулась и запрыгнула в портальное зеркало. Что ж, Вэлдон, ты молодец. Ты все делаешь так, как обещал. Но почему же тогда так плохо?